Фаза 3. Воздоровление. Глава 16. В благоухающее тмином майское утро, когда птицы высиживают птенцов, через два с половиной года после возвращения из Трентриджа, в эти два с половиной года неприметно восстановились душевные силы Тес Дарбифилд. Она вторично покинула родной дом. Уложив свои вещи так, чтобы их могли прислать ей позднее, она выехала в наемной двуколке в маленький городок Стор-Кэссл, которого не могла миновать на своем пути, уводящем ее в сторону почти противоположную той, куда поехала она в первый раз. На гребне первого холма она оглянулась и посмотрела на Марлот и родительский дом с сожалением, хотя ее стремление уехать было велико.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 После этого долгого переезда Тесс остановилась в Уэтерборе только для того, чтобы в полдень перекусить в коттедже, который указал ей фермер. Неся корзинку, она отправилась дальше к поросшему вереском широкому плоскогорью, которое отделяло эту область от низменных лугов Дальней долины, где находилась молочная ферма, конечная цель ее паломничества.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 Теперь Тесс нисколько не восхищалась ими, она почти ненавидела их за то, что они довели ее до беды. Из всего того, что когда-то им принадлежало, у нее сохранились только старая печать и ложка. «Вздор! Материнского во мне столько же, сколько и отцовского!» — сказала она себе. «Вся моя красота от матери, а она была простой доильщицей».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 Воды Чара, прозрачные, как река жизни, увиденная евангелистом, были стремительны, словно облака, и что-то лепетали небесам с утра до ночи на усыпанных галькой отмелях. Там росла лилия, здесь водяной лютик.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 В каждом его дуновении слышался ей ласковый голос, и в каждом звуке птичьих голосов, казалось, таилась радость. Лицо ее за последнее время изменилось, научилось отражать меняющееся настроение. Иногда оно бывало прекрасным, иногда неприметным. В зависимости от того, радостные или мрачные мысли мелькали у нее в голове.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 Сейчас, подставив лицо южному ветру, она была физически прекраснее, чем когда бы то ни было. Тесс овладела непреодолимое, всепоглощающее инстинктивное стремление обрести радость, которым проникнуто все живое как на низших, так и на высших ступенях развития. Она была молодой, двадцатилетней женщиной, духовный и эмоциональный рост которой еще не завершился, и ни одно событие не могло наложить на нее печать, неизгладимую с течением времени. Настроение ее все улучшалось, усиливалось чувство благодарности судьбе, расцветали надежды. Она пробовала было петь баллады, но нашла, что они не подходят к этой минуте. Потом, вспомнив об псалтыре, по страницам которого воскресным утром так часто блуждали ее глаза до той поры, пока не вкусила она плода от древа познания, Тесс запела Солнце и луна, все звезды света, дерева плодоносные, птицы крылатые, звери и всякий скот, сыны человеческие, дохвалят да Господа и славословят Его.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 Женщины, которые постоянно живут на лоне природы, среди ее образов и стихий, сохраняют в душе гораздо больше языческих представлений своих далеких предков, чем догматов религии, которую исповедовали их отцы. Как бы там ни было, Тесс нашла приблизительное выражение своих чувств в старом Бенедикете, которое лепетало с младенческих лет, и этого было достаточно. Величайшее удовольствие испытывала она от этого маленького первого шага, сделанного для того, чтобы самостоятельно добывать средства к жизни. И в этом отчасти сказывалась натура Дарбифилдов. Тесс действительно хотела идти прямой дорогой, тогда как у ее отца и в мыслях этого не было. Но сходство между ними заключалось в том, что и она —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 Есть и надежда. Эта уверенность не так уж чужда обманутым, как хотели бы нам внушить иные любезные теоретики. И вот Тесс Дарбейфилд, бодрая, горевшая жаждой жизни, спускалась все ниже и ниже по склонам Эгдона, направляясь к мызе цели своего паломничества».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 Вдруг вся долина огласилась протяжным зовом «Вау! Вау! Вау! вау о С востока на запад разнесся этот зов, и по всей долине залаяли собаки. Не о прибытии красавицы Тесс извещала долина, но по обыкновению своему лишь о том, что настал час доения половины пятого, когда фермеры начинают загонять коров.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 Каждый вечер очерчивало оно эти тени, вырисовывая контуры с такой аккуратностью, словно это был силуэт придворной красавицы на стене дворца. Копировало их столь же усердно, как копировало много веков назад олимпийские фигуры на мраморных фасадах или профили Александра, Цезаря и Фараонов. В стойлах помещались наименее покладистые коровы. Тех, что согласны были стоять смирно, доили посреди двора, и сейчас многие из этих наиболее примерных терпеливо ждали там своей очереди, великолепные дойные коровы, каких редко увидишь за пределами этой долины, да и здесь попадаются они не так уж часто, коровы, вскормленные сочной травой, покрывающие заливные луга в весеннюю пору. Те, что были покрыты белыми пятнами, ярко отражали солнечный свет, а полированные медные наконечники на рогах сверкали, словно воинские каски. Вы имя с набухшими венами висело тяжелое, как мешок с песком. Сосцы растопырились, как ноги цыганской клячи. И пока животные ждали, молоко медленно сочилось из сосцов и капало на землю.